Глава девятая В этот раз проснулась я раньше лорда Торре и обнаружила, что во время сна я практически забралась на него. Ногу сложила, телом прижалась, голова на груди. Хорошо, что он спит и не видит, как я его к рукам припрела. Быстро отодвинулась и села на кровати. Вот что из меня за жена такая получилась? Не знаю, что делать с мужчиной в кровати. Поэтому просто засыпаю? И, кстати, крепко сплю, не мучаясь с бессонницей. Для меня это вообще-то нонсенс. Я вообще не очень люблю, когда кто-то постоянно ошивается рядом со мной. Кроме друзей, конечно. Но друзья же меня вообще без дела не трогают. В отличие от принца Ная, рука которого вчера на балу, казалось, прилипла к моей спине. Проснулась, позади меня послышался шорох, и я вздохнула. Доброе утро, пробормотала, не оборачиваясь. «Извините, что я так уснула». Лорд Торрес что-то неразборчиво пробормотал. «Най, меня зовут Най, и ты в курсе, что спать в объятиях мужа — это нормально?» По голосу было ясно, что он раздражен. Я неопределенно повела плечами и решила сменить тему. «Когда мы отправляемся к Маргам?» — спросила, поднявшись с кровати. «После завтрака». Завтрак прошел весьма обыденно. Я тихо объясняла Яэль, Как показать владыке проектор и его возможности? Рами тихо переговаривалась с Лёпсом и Гортаной. Принц Най спокойно наворачивал еду и изредка улыбался, подслушивая наши разговоры. Принцесса Ая с Сашей сегодня не было, так что никаких незапланированных происшествий не могло случиться. А вот после завтрака лорд приказал мне одеться так, как будто я готовлюсь к неприятностям. которых меня давно искали. Пожав плечами, я попросила мать приготовить для меня мою обычную одежду, набитую различным барахлом поясную сумку и чего-нибудь с собой из еды. Кто их знает этих маргов, скорее всего, у них из еды, кроме сырого мяса, ничего и не добыть. А рюкзак нужно брать, чтобы крыльяс спрятать. Я заглянула в спальню мужа ровно в тот момент, когда он цеплял меч на пояс. Не нужно, покачал он головой, Осмотрев меня, Марги знает, что у фей есть крылья. Я не фея, тут же насупилась я. А вот этого они не знают, хмыкнул он. Но женщины-воины есть и у них. Я не воин, проворчала. Угу. Он сделал вид, что согласился. В земле Маргов было решено отправиться сразу из дворца. Портал там имелся, так что проблем с этим делом возникнуть не могло. но я все-таки немного нервничала. То ли боялась встретиться с толпой страшных громил, таких как Рарык, то ли само понимание, что это вообще-то не цивилизованные полудемоны, которые развлекаются избиением друг друга в свободное от работы время. Портал выведет нас на склон хребта Красных Гор. Нам придется спуститься по тропинке вниз, чтобы попасть в верхнюю пещеру. Не бери ничего лишнего, потому что Маргом Может не понравиться вид чего-то неизвестного для них, тихо рассказывал мне принц, пока мы спускались к порталу. Придворные провожали нас взглядами, полными безнадёги. Ещё бы. Третья принцесса выглядит так, как будто собралась в лучшем случае в поход. Самый страшный сын владыки одет привычный для себя, но он всегда наводит ужас. Но в этот раз все молчали по поводу моего внешнего вида. Всё же лорд Таре это вам не разбитный принц, а который может с первого раза и не убить. Из портала мы вышли действительно на небольшом выступе горы, склоны которой были красного цвета. Я нахмурилась и ощупала отвесную стену рядом с собой. Что-то какая-то она странная. Что это? Я даже постучала по ней и присела на корточке, разглядывая красную крошку под ногами. Рубин Гора состоит из кристаллов рубина, пояснён мне мужчина. Я удивлённо обернулась и неверище посмотрела на него. Он шутит, что ли, или издевается? На взгляд лорда был совершенно серьёзен. Блин, я вообще не уверена, что он умеет шутить. Так что буду считать, что он сказал правду. Приличный камушек, оценила я гору. Мой муж кордках охотнул. подцепил меня под локоть и повёл к крутой лестнице, которая была высечена из этого красного камня, попутно рассказывая, как в своё время заставил Марго продать этот рубин для факультета артефакторики Академии Межмирья. То есть полудемоны согласились продать рубины по стробиству брата их императора. Я возмущённо фыркнула, но спускаться по этой бесконечной лестнице продолжила. Я же его быстро оживил. Даже некромантов вызывать не пришлось. Принц Наи пожал плечами. Марги понимают только силу. И если им её не показать, то с тобой никто из них не будет считаться. Если ты откажешься от боя, если не добьёшься того, зачем пришёл, то это будет позором на всю жизнь, и ни один из них с тобой не заговорит, как с равным. Как у них всё сложно, проворчал я. Да не Он помог мне перейти на нужную лестницу, так как вниз их уходило уже три, и все в разные стороны. Марги очень примитивны, и их устои не так уж и сильно отличаются от наших. Это скорее мы, все прикрыли благообразным видом, стараясь не показывать плохие стороны жителей Межмирья. А как, например, возможно бороться с нежитью, если ее не убивать? Ну да, кивнула я. Дамы во дворце вряд ли вообще задумываются об этой стороне жизни, но ведь нежить неразумная масса, а Марги вполне себе Но ведь мы к ним идём с определёнными целями и пытаемся их достичь. Не увидел он в своём поведении ничего плохого. Я покосилась на этого белого всадника. Да, видимо, я всё же слишком человек. Может быть, принцу Наи надо предложить пожить пару лет в моём городе. чтобы он хоть как-то перенял другой взгляд на очевидные вещи? Или это я со своим самоваром в академию приперлась и пытаюсь везде свои порядки наводить? Пока думала да размышляла, мы вдруг остановились у другого плато, где стена была гладко отполирована, отчего заходящее солнце, а здесь почему-то вечерело, отражалось, буквально слепя глаза красным светом. Мой спутник быстро огляделся, но, не заметив ничего подозрительного, приложил ладонь к отполированной стене и крикнул: "Зара, открывай!" Гул разнёсся по всем горам. Я нахмурилась. Чего это он на горах орёт? Видно же, что стена тут глухая, хоть и рубиновая. Однако через минуту по этой самой стене побежали алые всполохи, то собираясь в одну кучу, то разбегаясь во все стороны. Кто такой? прозвучал страшный рык. «Най!» — так же громко ответил лорд. «У меня создалось впечатление, что стена колеблется и не хочет нам открывать. Но и минуты не прошло, эта махина начала разъезжаться в разные стороны. И чего тебе понадобилось в кровавых горах, убийца? По ту сторону дверей нас ждал огромный Марк, который был явно недоволен, что мы сюда заявились». «Мне нужен и Рарт!» — спокойно ответил мужчина. пока я разглядывала этого здорового рогатого полудемона, который произвел на меня неизгладимое впечатление. И это я думала, что рарык большой. Ага, сейчас рогатое существо стояло передо мной едва ли не на метр выше моего повара и вширь, как гардеробная принца. — Позови его. — Император занят, — ответил этот Зезар. — Тогда проводи меня к нему, — потребовал лорд Торре. в своей привычной непримирительной манере. Это кто? Марк не стал возражать, лишь на меня кивнул. Жена коротко обозначил мужчина, чуть крепче сжав мою ладонь. Фея фыркнула демун, разглядывая мои крылья. Экио гроздила та. Задал он риторический вопрос и не ожидая ответа, отправился в нутри горы. Мы поспешили за ним. Я едва не подпрыгнула на месте. когда дверь за нашими спинами с грохотом сомкнулась. Если честно, то я всегда считала, что внутри горы должно быть темно. Зря считала. Рубиновые стены преломляли свет так, что коридор, по которому мы шли, был вполне себе освещён красным светом. Интересно, чем они тут освещают гору, когда солнце садится? Этот вопрос я тихонько задала принцу Наию. Здесь всегда светло. Сейчас сядет основное солнце, и на небо взойдёт второе, пояснил мне этот невозможный мужчина. Я глубоко задумалась. Её два мозг себе не сломала, пытаясь представить, как это всё выглядит в космосе. Не смогла. Тут либо спутник данной планеты также является солнцем, либо звезда из соседней системы добивает ярким светом досюда. Идти пришлось минут 10, прежде чем нам стали попадаться люди. То есть Марги, конечно. Но все они, как один, кривились своими клыкастыми мордами, старались уйти с нашего пути. Едва видели лорда Торре. С любопытством косились на меня, но вопросов никто не задавал. Было видно, что этого конкретного светлого всадника здесь не столько уважали, сколько побаивались. Вскоре мы дошли до богато обитых металлом дверей. Это что? Недоступная руда, доступная только императору? Я даже пальцем потыкала обивку. Лист железа. Таблеск отполированный, но просто лист железа. Жди здесь. Сейчас объявлю тебя. Зэрар ушёл за дверь, а мы с Лордом переглянулись. А если он нас не примет? Вязка поёжилась я, хотя в этих пещерах было даже как-то жарковато. Тогда я разрушу его гору и убью жителей. Спокойно пожал плечами принц. Это жестоко, возмутилась я. Это помогает быстро решать вопросы с полудемонами. Было сообщено мне. Продолжить разговор нам не удалось, так как дверь распахнулась, и к нам вывалился жутко недовольный и жутко жуткий Марк, который из одежды был одет только в красную набедренную повязку и какие-то побрекушки на груди. Какого дьявола тrollа тебя опять сюда впустили? Зиран, я же отдал приказ. Рыкнул Марк себе за спину. Он меня в прошлый раз за это убил. Обиделся превратник, который и запустил нас в пещеру. Могу ещё раз убить? ласково сказал мой муж. Паулемонов перекосила. Ладно, заходи. Но знай, что ты отвлёк меня от официального боя между Драрком и Рарегом. Проворачивал местный император и приглашающе махнул нам рукой. Мы да, жилище данного индивидуума отличалось от всего, что я видела раньше. Мы как будто оказались внутри гигантского рубинового перстня, где то тут, то там были вставки из различного металла. Вот золотая колонна, уходящая в потолок, а вот обычная бронза, там медь, а это вообще неизвестный мне фиолетовый металл. Как ни странно, именно эта разношёрстность и создавала здесь ощущение уюта. В этот раз мы шли через комнаты, но недолго. Через 2 минуты оказались в огромном зале, зале там красным светом со всех сторон. Снова вставки на стенах. Рубиновый постамент, трон сверху. А справа что-то вроде обычного человеческого бара, за которым стоял вполне себе субтильный, по меркам полудемонов, марк и что-то смешивал в небольшом чане. Как ни странно, император прошёл именно к бару. Знаком указал парню, чтобы тот налил ему напитка, и уселся в мягкое кресло. "Кто это?" кивнул он в мою сторону. "Жена", коротко ответил ему лорд и усадил меня на ближайший диванчик. "Псачувствую", совершенно искренне отозвался Марк, глядя на меня. "Меня всё устраивает. Пожалуй, я плечами, а чего не? Мне замужем пока не так уж и плохо, чтобы на меня смотрели так, как будто я при смерти". Император коротко хотнул, забрал кубок с красной жидкостью из рук местного бармена и слегка пригубил. Крови горного аптаха не желаете? Обращался он почему-то ко мне. А ничего человеческого у вас нет? нахмурилась я, я бы чего-нибудь захомячила, да и пить уже хотелось. Сколько по этой горе спускались? Человеческого? У Маргое два кубка из рук не выпал. Он убрал его в напп. осмотрел меня внимательнее, уделил внимание крыльям, ушам и рукам, на которых не было и намёка на когти. Ты не человек. С чего вы взяли? Задолбали меня все вокруг с этим не человеком. Император перевёл взгляд на сына владыки. "А на у тебя в мом тронулась напасть в жизни с тобой убиться?" совершенно серьёзно спросил этот Марк. "Ирард, тебе я смотрю, голова лишняя и жизнь мешает." Лорд Таре чуть прищурился. Но убьёшь ты меня и что? Твой папаша всё равно жив, потому что править Маргами не каждый сможет, отмахнулся полудемон. Так чего это тебя принесло сюда в такое неподходящее время года? За Рубины ты должен будешь послать людей лишь через 3 цикла. Мне нужно Молет Делерт, спокойно ответил мужчина. Император Эрард прищурился, опустил взгляд на свою грудь. Перебрал связку украшений и указал на малозаметную подвеску в виде веточки дерева. "Этот", небрежно спросил он, но во всей его позе чувствовалось напряжение. "Да. Мой муж, однако, был всё так же спокоен. Зиран, откуда у меня этот амулет?" Император поднял голову. Оказывается, превратник остался стоять в дверях зала. а я и не заметила, настолько тихо он себя вел. Был выменен у одного эльфа за право выйти отсюда живым. Припомнил Зерар. Он еще инструкцию оставил, мол, нельзя этот амулет сломать, продать, завоевать, снять поврежденного противника, украсть. Можно только передать его добровольно. Вот как, протянул император и удовлетворенно улыбнулся. Лорд, напротив, несколько напрягся. Что ж, если тебе так нужен этот амулет, то я хочу оплату. Ты слышал? Ты даже с мёртвого меня его снять не сможешь. И какова плата? В воздухе повисло напряжение. Марк поднял кубок, отцелицировал им и отпил. Думаю, что раз ты лишил меня удовольствия от финала, то я вправе требовать полноценный бой на арене. Он клыкасто улыбнулся. Хорошо. Лорд Таре пожал плечами. Идём, быстрее начнём, быстрее я заберу амулет. Не ты. Марк даже не попытался встать с места. Ты устроишь не бой, а резню. Видел я твои методы. Твоя жена будет биться за амулет. Я замерла, пытаясь осознать сказанное. Мне сейчас драться с императором придётся на арене при всех.